Энсфорд отличался от других лондонских пригородов своими зелеными лужайками. Перед домами цвели нарциссы. Я плавно притормозил и решил на какое-то время остаться в машине. Мне не хотелось выходить. Чарльз словно почувствовал, что я могу передумать и уехать, так и не побывав у него. Он вышел из парадного и двинулся по гравийной дорожке. «Следит за мной», — мелькнуло у меня в голове. «Выжидает». Хочет, чтобы я остался. Сид, — произнес он, открыв дверцу машины и заглянул внутрь. Я знал, что ты приедешь. Вы надеялись, — поправил его я и вылез из машины. Ну ладно, в его глазах зажглись веселые искорки. Надеялся. О, я тебя хорошо изучил. Я посмотрел на фасад особняка, но увидел лишь окна, в которых отражалось серое, пасмурное небо. «Она здесь?» — поинтересовался я. Он кивнул. Я повернулся, подошел к багажнику и достал оттуда чемодан. «Тогда пойдемте», — предложил я. Совсем этим пора кончать». «Она очень расстроена», — пояснил он, следуя за мной. «И нуждается в твоем участии». Я искосо взглянул на него и пробормотал. «Хм, больше мы не сказали друг другу ни слова и вошли в дом». Женя стояла в холле. Я никогда не испытывал угрызений совести, встречаясь с ней после развода. Впрочем, это бывало нечасто. По-моему, она не изменилась с тех пор, как я в нее влюбился. Хотя теперь я видел ее другими глазами и относился к ней трезво и объективно. Ее нельзя было назвать классически красивой, но она по праву считалась очень хорошенькой. Тоненькая, стройная, с вьющимися каштановыми волосами, она любила ходить с гордо вскинутой головой, как птица перед полетом. Правда, сейчас ее губы были плотно сжаты, и она смерила меня холодным взглядом. Я мечтал увидеть ее смеющейся и нежной, хотя понимал, что ждать этого не приходится. «Итак, ты приехал», — сказала она. «А я утверждала, что ты здесь не появишься». Я поставил чемодан и глубоко вздохнул. «Чарльз очень хотел меня видеть», — проговорил я, приблизился к ней, и мы, как повелось, поцеловали друг друга в щеку. Мы пытались создать впечатление хорошо воспитанной пары, сохранившей добрые отношения и после развода, но я частенько думал, что эти поцелуи куда больше напоминают салюты перед дуэлью. Чарльз укоризненно покачал головой, заметив в нашем поведении фальш, и отправился в гостиную. В прошлом он не раз пытался нас примирить, но магический клей для любого брака находится лишь в душах мужа и жены. Извне его не получишь. Очевидно, наш клей успел основательно засохнуть и превратился в пыль. «Сид, я не желаю выслушивать твои нравоучения по поводу этой мерзкой истории», — начала Дженни. «А я и не собираюсь тебя учить. Ты сам далеко не идеал, хотя считаешь, будто лучше тебя никого нет». «Давай оставим это Дженни», — примирительно произнес я. Она резко повернулась и чуть ли не бегом бросилась в гостиную, а я медленно побрел за ней. Она меня использует, — подумал я, — а потом снова оттолкнет. Из-за Чарльза я позволил втянуть себя в это дело. Меня поразило, что я не чувствовал никакого желания ее успокоить. Кажется, неприязнь и раздражение по-прежнему преобладали у меня над состраданием. Она и Чарльз были не одни. Когда я вошел, Дженни пересекла комнату и остановилась рядом с высоким блондином, которого я уже встречал у них в доме. А поодаль от Чарльза стоял незнакомец, плотный мужчина неопределенного возраста. Его суровый взгляд странно контрастировал с простецкой розовой физиономией, и это само по себе вызывало недоумение. «Ты знаком с Тоби, не правда ли, Сид?» сугубо светским голосом произнес Чарльз. Поклонник и верный защитник Дженни молча кивнул мне. Я ответил ему тем же. Мы обменялись сдержанными улыбками, хотя оба предпочли бы обойтись без них. А это Сид, мой адвокат Оливер Квейл. Он пожертвовал партией в гольф ради визита ко мне. Очень мило с его стороны. Итак, вы Сид Холли, начал мужчина неопределенного возраста, пожал мне руку. Голос у него был весьма обычный, но взгляд словно пронизывал насквозь, ничего не оставляя без внимания. Он пристально посмотрел на мою полуспрятанную руку, и я решил, что ему известна моя печальная эпопея. Я не удивился. Такое бывало нередко. Потом он поглядел мне в лицо и догадался, что я понял, почему он не отрывает от меня глаз. На его нижнем веке краснела маленькая пятнышко, единственная примета невыразительного облика. Чарльз скривил рот и спокойно проговорил, «Я предупреждал вас, Оливер, если вы не хотите, чтобы он прочел ваши мысли, то лучше не отводите взгляд». «Могу заметить, что вы не отводили взгляд», — сказал я. «Я выучил этот урок много лет назад». Чарльз изящным жестом пригласил всех сесть, и пять человек с удовольствием опустились в кресло, обитые бледно-золотой парчой. «Я уже говорил Оливеру», — обратился ко мне Чарльз, «что если кто-то способен отыскать Никласа Эша, то только ты». «Иметь в доме слесаря, когда лопнули трубы, очень полезно. Вам так не кажется?» — в растяжку произнес Тоби. Это был оскорбительный выпад. Я попытался разыграть простачка и с преувеличенной наивностью спросил, почему полиция так долго разыскивает Эша». Сложность в том, — пояснил Квейл, — что чисто технически виновата одна Дженни. Она получала деньги под ложным предлогом. В полиции ее, конечно, выслушали, и человек, который ее допрашивал, держался на редкость вежливо. Но он неторопливо пожал массивными плечами. В этом жесте органично сочетались симпатии и покорность обстоятельствам. Они могут изменить отношение к этому делу. «Но я же говорил», — возразил Тоби, — «что все придумал Эш, и он главный виновник». «Вы способны это доказать?» — задал ему вопрос Квейл. «Так утверждает Дженни», — упрямо произнес Тоби, словно других доказательств не требовалось. Квейл покачал головой. «Я уже разъяснил Чарльзу. Из подписанных ею документов следует, что она знала о мошеннической основе предприятия». А наивность даже искренняя, всегда плохая защита, или, точнее, вовсе не защита. «Но поскольку нет свидетельств, что инициатор именно он, что вы сделаете, если я его отыщу?» — полюбопытствовал я. Квейл внимательно поглядел на меня. «Надеюсь, что если вы его найдете, то отыщите и эти свидетельства». Женя сидела неестественно прямо. Наконец она решилась заговорить. В ее голосе угадывалось беспокойство, но в еще большей степени гнев. «Все это ерунда, Сид. Почему бы тебе не сказать прямо, что ты не справишься с поисками?» «Я не знаю, так ли это». «Если я найду Никласа Эша, — мрачно заметил я, — то передам его Дженни. Бедняга ему не поздоровится». Никто из мужчин не пришел в восторг от моей идеи. Квейла она разочаровала. Тоби дал понять, что откровенно презирает меня, а Чарльз с грустью покачал головой. Только Дженни, несмотря на свой гнев, испытала тайное удовольствие. В последнее время она изредка провоцировала меня отвечать на ее оскорбления и считала своей победой, когда я на это поддавался и вызывал всеобщее неодобрение. Ну что же, я поступил глупо и бесспорно был виноват. Мне следовало действовать иначе и дать ей возможность убедиться, что я не реагирую на ее нападки, то есть улыбаться, как ни в чем не бывало. Но упоминание о моей руке отнюдь не располагали к веселью. Я с сдержанностью проговорил. Если я его отыщу, то все будет зависеть от обстоятельств. Во всяком случае, я постараюсь и приложу максимум усилий. «Если я смогу что-то сделать, то сделаю». Женни приуныло. Никто не сказал ни слова. Я подавил тяжелый вздох и осведомился. «Как он выглядит?» Немного помолчав, Чарльз ответил. «Я видел его один раз, четыре месяца назад, и мы провели вместе полчаса. У меня сохранилось лишь общее впечатление». Молодой, привлекательный, темноволосый, гладко выбритый. На мой взгляд, он уж слишком пытался понравиться, но я бы не взял к себе на борт корабля такого младшего офицера. Дженни поджала губы и отвернулась от отца, но не стала ему возражать. Я почувствовал к ней невольную симпатию, но тут же поборол это ощущение. В присутствии Чарльза и Дженни я становился более уязвимым. «Что мне совсем не было нужно?» «А вы с ним встречались?» «Спросил я Тоби». «Нет», — надменно откликнулся он. «Мне и правда не привелось». «Тоби уезжал в Австралию», — пояснил Чарльз. «Они выжидали. Я решил принять вызов и бесстрастным тоном обратился к ней. Дженни». «Он был остроумным и любил смешить». В ее голосе прозвучала неожиданная страсть. «И после тебя...» Она осеклась, с тоской поглядела на меня и махнула рукой. Он был полон жизни и вечно шутил. Он заставлял меня хохотать. Просто ужас какой-то. Когда он приходил, все оживало. Это напоминало... Это напоминало... Она внезапно запнулась и смолкла. Я догадался, о чем она подумала. При первой встрече мы вели себя точно так же. Женни, взмолился я про себя, — не говори о нас, ну, пожалуйста. Возможно, она перестаралась и поняла это. Могут ли люди, — недоуменно размышлял я, — чуть ли не в тысячный раз, могут ли люди, нежно любившие друг друга, дойти до такой дикой, яростной вражды? И я, и она изменились, и это было необратимо. Никто из нас даже не пытался вернуться к прошлому. Пути назад были отрезаны. В груди пепла догорали последние огоньки, способные погаснуть в любую минуту от любого неосторожного движения. Я проглотил обиду и задал вопрос. «А он высокий?» «Выше тебя. Сколько ему лет?» «Двадцать девять. Значит, он ровесник Дженни». На два года моложе меня. Если он, конечно, сказал правду, самонадеянному обманщику ни в чем нельзя доверять. Ради собственной безопасности он способен лгать даже по мелочам. Где он жил, когда разрабатывал эту операцию? Женя растерялась, и Чарльз пришел ей на помощь. Он говорил Дженни, что остановился у своей тетки. Но когда он исчез, мы с Оливером решили проверить и отправились к нему. К сожалению, теткой оказалась его хозяйка, сдававшая комнаты студентам в Северном Оксфорде. Во всяком случае, он закашлялся. Вышло так, что вскоре он оттуда уехал и поселился в квартире, где жила Дженни вместе с другой девушкой. «Он жил у тебя в квартире», — обратился я к Дженни. «Ну и что с того?» — бесстрашно отпарировала она. «И когда он сбежал, то ничего не оставил?» «Нет». «Совсем ничего?» «Нет». «Ты хочешь, чтобы его нашли?» — спросил я. Для Чарльза и Квейла положительный ответ был предрешен, но Дженни промолчала. Слова как будто застряли у нее в горле, а на щеках выступили красные пятна. «Он нанес тебе очень тяжелый удар», — проговорил я. Она оцепенела от напряжения и еле выдавила из себя. «Оливер сказал, что мне не надо бояться тюрьмы». «Дженни», — с пафосом воскликнул я, сознавая, что должен сгустить краски и хоть немного образумить ее. «Обвинение в мошенничестве может перечеркнуть всю твою жизнь и уж по меньшей мере надолго ее испортить». «Я вижу, что Эш тебе нравился. Возможно, ты даже любила его. Но пойми, он не просто скверный мальчишка, стащивший банку с вареньем. Он сознательно подставил тебя, а сам улизнул. Это преступление, и если повезет, я поймаю его, хочешь ты того или нет». Чарльз с жаром возразил мне. «Сид, ты глубоко заблуждаешься. Конечно, она хочет, чтобы его осудили». Она согласилась, чтобы ты попытался его отыскать. Она хочет, чтобы ты за это взялся. Но, разумеется, хочет. Я вздохнул и пожал плечами. Она согласилась только ради вас. К тому же она думает, что мне не удастся его поймать. И вполне вероятно, она права. Но даже разговор о моем возможном успехе выводит ее из равновесия и пробуждает злобу. Несчастный случай, когда женщина продолжает любить негодяя, едва не сломавшего ей жизнь. А я с таким не сталкивался. Женя поднялась, смерила меня яростным взглядом и удалилась. Тоби готов был последовать за ней. Чарльз тоже встал, но я подчеркнуто громко произнес. Мистер Квейл, прошу вас, пойдите к Жене и объясните, с чем она может столкнуться и что ее ждет если суд признает ее виновной. «Не церемоньте с ней, говорите как можно резче и грубее, пусть это ее шокирует. Ей нужна встряска, тогда до нее хоть что-нибудь дойдет». Он сразу согласился со мной и был уже на полпути, когда я кончил говорить. «Ты несправедлив к ней», — заявил Чарльз. «Мы собрались здесь, чтобы попытаться ее спасти» от Холли трудно ждать какой-либо симпатии к Дженни», — язвительно заметил Тоби. Я посмотрел на него. Он явно не блистал умом, но Дженни нуждалась в покорном и нетребовательном поклоннике, в морской глади после шторма. Я знал, что еще недавно, 2-3 месяца назад, она всерьез подумывала, не выйти ли за него замуж. Но я сомневался, сможет ли она с ним ужиться, и выдержит ли это сравнение с Эшем. Он бросил на меня неприязненно высокомерный взгляд и решил, что Дженни сейчас без него не обойтись. Чарльз пронаблюдал за тем, как он покинул комнату, и, не скрывая усталости и разочарования, признался мне. «Я просто ее не понимаю. Тебе понадобилось десять минут, чтобы во всем разобраться, а я так ничего и не смог разглядеть». Он угрюмо посмотрел на меня. «Выходит, мне не следовало ее успокаивать». «Чарльз, вам не зачем себя упрекать? Это просто нелепо, да и спокойствие ей не повредит. Но дело в том, что она принялась его оправдывать. Я имею в виду Эша, и попусту тянуло время. А ей нужно было встряхнуться и осознать, что она запуталась, что ей стыдно, что ошибка может стоить ей жизни». А Мои слова огорчили его. На лице Чарльза обозначились резкие морщины. Он мрачно проговорил. «Все много хуже. Хуже, чем я считал. Печальнее, — поправил его я, — но не хуже. «Ты думаешь, что сможешь его отыскать?» — спросил он и тут же добавил. «Господи, с чего же ты начнешь?»